Глава 9 Мгновенное убийство. Внезапно на Ван Джена направилась вспышка золотого света, и не успел он приземлиться, как тут же попятился назад. Учитывая полученный только что тяжелый удар, его силы были уже на исходе. Кто бы мог подумать, что это и есть настоящий козырь Бартли. В одно мгновение активировался энергетический щит. Такую реакцию нельзя было назвать медленной, но на лице Бартли по-прежнему играло хищное самодовольство. «Если бы энергетический щит был способен помешать этому, то какой же это, мать вашу, смертельный приём?» Дуга золотого света рассекла энергетический щит, словно он был сделан из сыра. Всё, что завоеватель мог теперь сделать, так это накрениться на бок. Левая рука меха оказалась отрезана под корень и даже больше, машина извергала поток искр. Завоеватель потерял равновесие, и кувыркнувшись разок по земле, еле смог остановиться, чтобы подняться на ноги. же теперь держал в руке лишь Эфес своего оружия. Бартли не ожидал, что этот ребёнок сможет выдержать и такое. Он среагировал максимально быстро. Какой бы способностью ни обладал человек, достижение им уровня земного ранга означало, что он достиг особого понимания в её применении. Возможность влиять на металлы Бартли открыл для себя задолго до этого, так что его прорыв на этот уровень никак не был связан с подобным. Но в конце концов это также являлось способом контроля, Он научился вливать свою икс-энергию стихии металла в обычную энергию, создавая тем самым субстанцию, от которой невозможно защититься. Именно поэтому теперь в его руках оставался лишь эфес меча без лазерного клинка. Оружие попросту лишилось всей своей энергии, она израсходовалась при выполнении последнего его приёма. Но, поучаствовав в стольких пиратских налётах, Бартли понял одну простую вещь. У кого больше козырей, тот и смеётся последним. «Раз первый меч теперь непригоден, настало время достать второй! Посмотрим, как парень выдержит ещё один подобный удар!» Бартли сменил оружие и вновь стал концентрировать свою Икс-энергию. Завоеватель Ван выглядел теперь так, словно от него отгрыз кусок какой-то монстр, и, можно сказать, осталась лишь его половина. И хотя он до сих пор мог стоять на ногах, ещё одного тяжёлого столкновения ему точно не принести. От Бартли требовалось всего лишь вынудить Ван Джена на парочку прямых столкновений и конец. Однако командиру пиратов очень уж хотелось разрезать этого диковинного парнишку вместе с его мехом, ведь люди, разрезанные с помощью его силы, умирают не сразу. Конечно же, если только не начать с самой головы. Ван Жен не спеша поднял свой лазерный меч. Сделав глубокий вдох, при помощи техники слияния он стал сливаться с Айс Боттомом. Он не знал, как следует называть это «понимание», Костеголовый научил его лишь в практике техники развития, теоретическую же часть он постигал своим путём. С его точки зрения, такого рода восприятие олицетворения природы было своеобразным её пониманием. И раз уж это касалось стихии льда, то пусть будет называться «пониманием сердца льда». Это и было причиной, по которой ледозвери желали сблизиться с ним, приняв его за друга. Но Ван Джен еще не думал по-настоящему над тем, как же использовать эту силу. Бартли подкинул ему идею. Зрачки Бартли начали расширяться. Что это за мать вашу такое? Он как раз вливал остатки своей X-энергии, а напротив него... Сияние лазерного меча противника становилось все сильнее. Вместе с этим возрастало и чувство опасности у пирата. Это не просто способность X. Даже окружающая температура резко упала. Да что происходит? «Способность Царанга не может быть настолько мощной!» Первой реакцией Бартли было отступить. Мех противника был уже изрядно повреждён, так что на этот раз он бы точно его не догнал. Но его мех примёрз. К этому времени бежать было уже поздно. Ван Джену не хватало сил и способностей, чтобы сразить своего оппонента. Комбинирование стихий здесь также было невозможно. Однако Айсботто мог обеспечить его бесконечной мощью. В настоящее время аккумулируемая в лазерном мече Ван Джена сила совершенно точно превзошла силу способности уровня «Б» низшего ранга. Взгляд Бартли помрачнел. Это не только был уровень «Б», это значительно превосходило его собственные возможности. Пират понял, что ему не сбежать. Вся его мощь вырвалась из лазерного меча, золотистая дуга вновь направилась на Ван Джена. На мгновение спустя Ван Джен выпустил свою силу. Мощная волна лазурного света рассеяла ничтожную золотую дугу, а после обогнула варгода и унеслась вдаль, величественно и смертоносно, подняв застилающую небеса метель. Пилотируемый Ван Дженом мех медленно приблизился к машине Бартли и взломал кабину управления. Тело внутри оказалось разорвано в клочья. Эта атака весьма впечатляла, только вот такой способ применения способности X весьма обременителен для тела. У Ван было такое ощущение, будто он и сам сейчас вот-вот развалится на мелкие кусочки. Однако, в общем и целом, можно было сказать, что он справился на ура. Пусть это был слабый земной ранг, но всё же земной. В свою очередь, шторм Коруна, начальника штаба дивизиона, проходил очень успешно. За исключением небольшого сопротивления со стороны студентов Высшей Академии X, капитулировала Ледяная Крепость довольно быстро. перед лицом настолько большой огневой мощи пиратов продолжить отчаянное сопротивление было бесполезно. Ясное дело, что инициатором капитуляции оказался Шиен. Очевидно, что в переговорах действительно имелся смысл. корон согласился сохранить репутацию наследника клана Кнодов. Начальник штаба отличался от Бартли и положительно относился к подобным договорённостям. Как-никак это было выгодно обоим сторонам. Хотя пираты захватили контроль над Ледяной крепостью, Корун, тем не менее, не стал рано радоваться. Федерация ледяных облаков отреагировала, и космический флот как раз уже окружал Айсботтом. Но особо беспокоиться пока также не было нужды. У них имелись заложники, к тому же несколько довольно весомых, так что он совершенно не боялся смертельной схватки с войсками Федерации. Внезапная пропажа Бартли – вот его головная боль! Сигналы командира и сопровождающего его отряда исчезли. Найсботтами это могло означать только одно. Однако Карун не мог в это поверить. «Да кто здесь может быть способен на такое?» Айцао, как важная персона, оказалась заперта в одиночестве. Дверь открылась. Вошедшим был Шиан Кнот. «Хм, Неожиданно, да?» Рассмеялся он, будучи в чрезвычайно хорошем расположении духа. Всё шло по его плану. Айцао бросила на него суровый взгляд. «Ну давай, рассказывай». Какой же ты задумал финал?» Шейн вновь показал свои белоснежные зубы. «Всё очень просто. Пираты улетят, используя нас как заложников. Но на полпути я смогу повести людей за собой и спастись, выручив часть пленников. Стану героем!» Однако Эйцао из корпорации IG в круг спасённых не войдёт. «Мне очень жаль!» Холодок пробежал по спине девушки при этих словах. Ванжин, возможно, уже умер, но она сама оказалась в ещё более худшем положении. Тем не менее, пасовать перед Шиеном ни в коем случае было нельзя. «Я бы не стала на твоём месте так рано радоваться. Ещё посмотрим, кто будет смеяться последним ты надеешься на Ван «Что ж, этот землянин и впрямь интересный парень. Оказалось, он смог пережить снежную бурю». Отозвался Шиен. На лице Айцова отразилось приятное удивление. «Я знала. Но ты тоже не радуйся раньше времени. Хотя он и не умер, да ещё и напал на пиратов с тыла». Однако за ним уже отправился их босс, Кровавый Бартли, прихватив с собой личный отряд. «Думаешь, у Ванжена есть шанс?» Шен самодовольно улыбнулся. Он хотел увидеть, как Айцао потеряет последнюю надежду, но вышло совсем наоборот. Та преисполнилась уверенности. «Поживём-увидим!» В душе девушка была вне себя от радости. Теперь её остаётся только выжить, а уж Ванжен точно сможет сотворить чудо. «Чёрт, у тебя совсем крыша поехала?» Что за чушь ты несёшь? Бартли — мастер земного ранга. Отряд его тоже состоит не из слабаков. Даже если Ван Джен способен на что-то, он умрёт. А ладно, считай, как хочешь, мне плевать. До скорого. Загляну ещё, как закончу свои дела. Жаль, что Бартли оставил тебя для себя. В противном случае я бы с радостью хорошенько тебя выдрессировал. Шен посмеиваясь, вышел, вновь оставив ойцо в одиночестве, но она уже не была так удручена, как прежде. Ванжин ещё жив, он непременно придёт и спасёт её. К тому же о её подруге тоже ничего не слышно, а значит её не поймали. Теперь вся надежда только на них.